Манускрипт. Полуденное солнце по весеннему ласково согревало улицы Плато. Прохожие замирали в созерцании новоявленных учеников магистратуры, и в этом для детей была своя особенная гордость. Каждый из них ещё вчера накануне вечером засыпал в тревоге от предвкушения волнительного первого дня обучения. А сегодня уже шагает по городу в сопровождении мастера на церемонии знакомства с вершиной творцов. Магистр истории Дарион, заботливо опекая своих подопечных, следовал сзади за Джафару Кулавери. Полы его праздничной белой мантии струились до самой земли, ложась при движении на каменную поверхность улицы. Лави старательно наблюдала за шагами мастера, чтобы не наступить на светлую ткань. Теперь её отчётливо было слышно каждое слово магистра, и перед ней открывался новый мир. Исторически наши предки сначала населили район, в котором и сейчас располагаются жилые кварталы. Позже, когда были спроектированы новые строения, парламент принял решение отделить научный квартал. Первое здание, созданное в этой области города, и есть наш храм науки. Магистратура Сегодня мы с вами посетим библиотеку, в которой хранится манускрипт про родителей. Рассказывал Дарион увлечённо, пытаясь вложить в маленьких последователей интерес к своему предмету и любовь к родному городу. Невысокое светлое здание с белой двуугообразной крышей возвышалось застроенными рядами кипарисов. Колоннада переходила во фронтон, украшенный барельефом раскрытой книги. Прошу обратить ваше внимание. Форма библиотеки и система вентиляции подразумевают круглогодичный контроль температуры внутри помещения. Это важно для сохранности древних фолиантов. Многие из них хранятся в специальных резервуарах из минерального стекла. Руками трогать экспонаты исторического зала запрещено. Увесистая дверь распахнулась, выпустив навстречу запах кожаных переплётов, папируса и чернил. Лаверия влюбилась в этот аромат с первой встречи. Неизвестно, что больше повлияло на девочку. Умиротворяющий голос Дориона, солнечные лучи, бегущие в темноте по мраморному полу или отголоски предков династии. Каждый ученик по-своему открывал дисциплины, и в момент безмолвного замирания магистры могли четко определить расположенность потенциала. Но до момента пробуждения силы углубляться в знания по конкретному предмету не позволялось. В 15 лет предстоял выбор наставника. Некоторые магистры с нетерпением ждали, когда полюбившийся им подопечный захочет связать жизнь с их наукой. В центре просторного вестибюля располагалась винтовая лестница с изящным кованым ограждением. Дереон пояснил детям, что под куполом библиотеки располагается кафедра астрономии, которую им предстоит посещать на третьем году их обучения в магистратуре. В период основания кафедры выяснилось, что именно с этой точки обзор для телескопов оптимальный, а так как форма крыши подразумевала возможность инженерных сооружений для механических люков, было принято решение расположить оборудование здесь. Поэтому, на первый взгляд, нелогичное размещение лестницы — это не задумка архитекторов-проектировщиков первозданного вида библиотеки. Заинтересованность детей попасть на второй этаж отвлекла от созерцания убранства зала. Навстречу по узкому коридору шла утончённая женщина в тёмных зауженных брюках и приталенной светлой рубашке. Ученики удивлённо осматривали её внешний вид. Всё детство они созерцали дома отцов в мантиях и матерей в платьях, а тут женщина в брюках. По залу эхом раздались возгласы. Рада приветствовать вас в гостях нашего книжного мира. Поздравляю с началом обучения, прервала разговор библиотекарь. Меня зовут Мелอรี่. Сегодня я покажу вам несколько залов библиотеки. Следуйте за мной. Лаверия не сводила глаз с женщины, представляя, насколько удобно в таких одеждах лазать по деревьям. Наблюдая за осуждающими насмешками других детей, ей так хотелось встать на защиту этого невероятного наряда, что от возмущения она вцепилась в ладонь Дариона. "Вас что-то беспокоит?" отреагировал на давление магистр. "Почему они над ней смеются?" Злость изменила выражение лица Лаверии. Не волнуйтесь. Сейчас Малария объяснит, почему она выглядит именно так, снисходительно улыбнулся в ответ Дарион. Периметр центрального зала обрамляли упирающиеся в потолок стеллажи. Ряды читательских столов увенчивались стойкой кафедры выдачи книг. Малария остановилась в центре зала. Мы находимся в читательском зале. На кафедре выдачи есть каталог книг. Для того, чтобы стать посетителем нашей библиотеки, вам необходимо завести формуляр читателя. Эта процедура важна для сохранности нашего фонда. У каждой книги есть своё место на стеллаже. После запроса Мэллори подошла к кафедре, взяла маленькую чёрную коробочку с кнопками. Я отправляюсь к месту расположения книги. Нажав на кнопку, Мэллори продемонстрировала, как высокая лестница, скользящая по металлическим полозьям, остановилась у нужного ей стеллажа. Бойков, забравшись на самую верхнюю ступень, библиотекарь достала нужный ей фолиант. "Надеюсь, теперь у вас не возникает вопросов, почему у меня такой странный вид одежды", доброжелательно обратилась она к ученикам, спустившись вниз. Клаве было очаровано происходящим. Азираис вокруг, девочка подняла взор на свод купола, на нём она впервые увидела карту древней Визари. окружённый водами океана материк с обозначенной точкой вершины Творцов. Если их город лишь точка на карте, какая же безгранична сама Визария, задумалась Лави. Дариан, заметив интерес девочки, отвлёкся от остальных. "Не правда ли, потрясающе?" наклонившись к Лавирии, спросил он. "Для изучения Визарии у вас будет дисциплина дипломатия. Магистр Шима расскажет вам тонкости жизни внизу." А это когда будет? Любопытство девочки не унималось. Всё в этом мире имеет своё место и время. Прислонив указательный палец к губам в жесте тихо, Надрион выпрямился. Заинтересованно продолжил наблюдение за учениками Эммелри. По традиции первого посещения библиотеки я устраиваю игру. Нажимая случайную кнопку на пульте и беру книгу, которая послана духами кому-то из вас. Итак, Мейлара распахнула кожаный переплёт, инкрустированный разноцветными камнями. Поуть дракона. Удивлённо посмотрела на магистра. Возможно, это иносказательная легенда метафорического смысла. Игра, конечно, увлекательная, но нам следует успеть до праздничного пиршества осмотреть исторический зал. Дарион подошёл к Мейларе, положил руку на фолиант, строго прошептал ей что-то на ухо. В историческом зале вас ожидают уникальные экспонаты. Скрывая неловкость, Меларис спрятала книгу в выдвижной ящик стойки. Хранилище ценных экспонатов оказалось небольшим залом, в котором в центре на мраморном постаменте в кубе из минерального стекла располагался манускрипт про родителей. Прежде чем мы перейдём к манускрипту, расскажу вам о том, чем пользовались для письма до появления бумаги. На стенде справа вы можете наблюдать убережённые от вандализма и невежества людей предметы. Первобытные люди наносили на скалы символы и рисунки, именуемые петроглифами. Обратите внимание на этот экземпляр кость животного с вырезанными знаками. Это называется пиктограммы, один из видов предписьма. Дерево, кость, кожа, глина, камни, металл, папирус. Всё применялось для возможности передачи потомкам важной информации. Дариан подошёл к стеклянному стенду, освещённому энергетическим сосредоточением. В ниспадающих лучах света на полках располагались предметы древности. Дети последовали за магистром, стараясь увидеть как можно больше, столпились рядом. Лови ожидала, когда интерес других спадёт, чтобы подойти, посмотреть без лишней суеты. Анна зачарованно смотрела по сторонам, рассматривая хранилище, настенные фрески, минералы, источающие энергию освещения. Ей нравилось открывать свой, какой-то неведомый другим мир, замечать для себя что-то важное, цепляться любопытным взором за то, что скрыто от посторонних. А ещё ей очень хотелось рассмотреть маларе детально, но это было бы некультурно. Когда дети вместе с Дарианом отошли от стенда к манускрипту, Лаверия занялась изучением таинственных артефактов предписьма. Библиотекарь, подойдя к ней, шёпотом рассказывала про экспонаты. "А что такое вандализм?" не выдержала маленькая девочка. "Я просто забуду это слово, пока папу дождусь. Это когда кто-то вредит и разрушает достояние культуры и искусства." Женщина взяла Лави за руку. "А зачем они это делают? Возможно, просто злятся, что сами не могут творить." Трудно объяснить, но наша задача оберегать и сохранять произведения искусства. Мэлори подвела Лавэрию к остальным ученикам. А твоя задача внимательно слушать магистра и не отвлекаться. Спасибо, я буду стараться. В голубых глазах девочки выражалось искреннее восхищение. Манускрипт был огромен, но из-за рисков выцветания чернил доступен был лишь просмотр его переплёта и потрёпанные края книжного блока. Магистр рассказал, что есть современные экземпляры содержимого манускрипта, которые и составляют основу жизни вершины творцов. Все правила и своды законов, записанные в рукописи, за много лет не менялись. В этом и есть стабильность плато. Чтите историю, соблюдайте заветы предков и стремитесь к раскрытию собственного таланта. Дети, уставшие от непривычного объёма информации, начали отвлекаться на общение друг с другом. Заметив это, Дариан объявил: "Им пора возвращаться в магистратуру на праздничный обед, после которого их заберут родители". В просторном обеденном зале было шумно. Ловис с волнением ожидал завершения трапезы, чтобы поскорей её забрали домой. Другие дети смогли уже подружиться друг с другом. Только вот у девочки это совершенно не получалось. Она не могла понять, что же с ней не так, почему не хотят с ней разговаривать и веселиться. Наблюдала за улыбками и разговорами, пытаясь стать частью новой компании. Ник рассказывал рыжеволосому мальчику что-то увлекательное, разводя руками в сторону. После того, как мальчик узнал, что Лаверия дочь главы парламента, Он ни разу не посмотрел на неё и не заговорил с ней. Всё вокруг будто бы кричало ей: "Ты здесь чужая, тебя не приняли". Дождавшись, когда магистр Дариан объявил о том, что можно идти на улицу, где уже ждут родители, Лавит торопливо направилась к выходу из зала, встав около двери в ожидании других. Но все проходили мимо, поглощённые беседами. Девочка волнительно поправляла кружевной воротник платья, стараясь скрыть своё настроение. Мангистер не смог сдержать участливое переживание за судьбу малышки. Отвлекая её беседой, сопровождал Лаверию к выходу, где уже ожидала кормелица. Девочка бежала в распахнутые объятия Леоны. Когда няня обняла её, Лавия, уставшая скрывать свою обиду, разрыдалась. Кормилица прижала к себе девочку, поглаживая по голове. Что случилось, милая? спросила она, получив в ответ лишь новый поток слёз. Сердце кормилицы сжалось. Как бы ни хотела она оградить ребёнка от волнений, первый день в магистратуре для подопечной остался в памяти печалью.